Глава тридцать вторая Несколькими днями позже Холли сидела на новой скамейке своего преобразившегося садика, попивая бокал красного вина и прислушиваясь к шелесту листвы. Разглядывая изящные контуры сада, она решила, что кто бы над ним не ни потрудился, это явно был профессионал. Она вздохнула и позволила нежным запахам цветов коснуться ноздрей. Было 8 часов, и уже начинало темнеть. Светлые вечера кончились. Зима была на пороге. Она стала думать о сегодняшнем звонке из агентства. Такой быстрый ответ оказался для неё полной неожиданностью. Когда она вернулась домой, женский голос на автоответчике сообщил ей, что её резюме вызвало большой интерес, и ей уже назначены два собеседования. В животе у неё возник холодок. Ей никогда особо не удавались собеседования, но, впрочем, она никогда особо не рвалась на те места, ради которых таскалась на эти встречи. В этот раз всё было по-другому. Она мечтала возобновить трудовую деятельность и открыть для себя что-то новое. Первое собеседование касалось работы менеджера по рекламе в дублинском городском журнале. У неё не было ни малейшего опыта в этой области, но она очень хотела научиться. Это предложение звучало куда заманчивее, чем все её предыдущие места работы, а ей в основном приходилось заниматься ответами на телефонные звонки, отсылкой факсов и тому подобным. Да она что угодно готова делать, только не это. Всё будет шаг вперёд. Второе приглашение на собеседование поступило от крупного ирландского рекламного агентства. Она понимала, что у неё нет ни малейших шансов пройти его, но ведь Джерри велел ей целиться в луну. Ещё Холли подумала о другом телефонном звонке от Денис. Её голос звучал очень возбуждённо, и, похоже, её ничуть не смущало, что Холли не разговаривала с ней с прошлой недели, того самого торжественного ужина в ресторане. Наверное, она просто этого не помнила. Денис вся была в мыслях о предстоящей свадьбе и почти час рассказывала Холли о том, какое на ней будет платье. Какой у неё будет букет и где будет проходить церемония? Она начинала фразу и не заканчивала её, перескакивая на другой предмет. Всё, что требовалось от Холли, время от времени поддакивать в знак того, что она слушает, хотя на самом деле она не слушала. Единственная крупица информации, которую она сумела выудить, это то, что Денис хочет назначить свадьбу на 31 декабря, и что Том даже не пикнул. Холли немало удивилась, услышав, что свадьба так скоро. Честно говоря, она думала, что это окажется одна из тех официальных помолвок, которые тянутся по меньшей мере несколько лет, особенно если учесть, что Том и Денис на день помолвки провели вместе всего 5 месяцев. Но Холли не беспокоилась по этому поводу. Она стала горячим сторонником идеи: "Нашёл любовь храни её вечно". Том и Денис нашли друг друга. Зачем терять время и переживать по поводу бесконечных вопросов, достаточно ли вы уверенных в своих чувствах. Шэрон тоже не звонила с того самого дня, и Холли чувствовала, что пора ей самой позвонить, пока Шэрон не станет совсем не до того. У Шэрон сейчас особое время. Ей нужна поддержка, и она, её подруга, должна подставить своё плечо. Но Холли не могла этого сделать. Она завидовала. Это было ужасно глупо, несправедливо и эгоистично, но Холли ничего не могла с собой поделать. Она должна была вести себя эгоистично в эти дни, чтобы выжить. У неё до сих пор ком подкатывал к горлу при мысли, что Шэрон и Джон сделали то, что они, Холли и Джерри, должны были сделать первыми. Шэрон всегда говорила, что терпеть не может детей. Зло подумала Холли. Стало прохладно. Холли зашла в свой тёплый дом и снова наполнила бокал красным вином. Всё, что ей оставалось делать в ближайшие пару дней, это ждать собеседований и молиться о том, чтобы они прошли успешно. Она перешла в гостиную, поставила в музыкальный центр любимый Джерри сборник романтических баллад, устроилась с вином на диване и погрузилась в грёзы о том, как они вдвоём танцуют по комнате. На следующее утро её разбудил автомобильный сигнал. Она вскочила с кровати и накинула халат Джерри. Наверно, пригнали обратно машину, которую она несколько дней назад сдала на ежегодное техобслуживание. Но поглядев через штору, Холли отскочила обратно в комнату. Это была не её машина. Из неё вылезал Ричард. Холли надеялась, что он не успел её приметить, потому что была совершенно не в настроении принимать его сейчас. Она беспокойно прошлась по комнате, слыша, как дверной звонок тренькает второй раз. Она вела себя ужасно, но она просто не могла себя заставить спуститься вниз и вести с братом ещё один бестолковый разговор. Ей нечего было ему сказать. В её жизни ничего не изменилось. У неё не было волнующих новостей. У неё вообще не было новостей. тем более для Ричарда. Она облегчённо вздохнула, когда услышала шум удаляющихся шагов и стук захлопывающейся автомобильной дверцы. Она залезла в душ, подставила лицо струем тёплой воды и снова ушла в себя. Через 20 минут она сбежала вниз в своих тапочках диско-дивы. Странный скрижещущий звук заставил её замереть на месте. Она навострила уши, пытаясь определить его происхождение, Вот опять. Скрежет и шуршание, словно кто-то копашится у неё в саду. Вдруг до неё дошло. Да это же её садовый липокон. Она прокралась в гостиную, пообразив почему-то, что тот, кто был снаружи, может услышать её в доме. Опустилась на колени, подползла к окну и отогнула занавеску. Обомлев, она увидела, что машина Ричарда всё ещё стоит на её дорожке. Но ещё больше поразил её вид Ричарда, стоящего на коленях с каким-то садовым инструментом в руках и старательно высаживающего на клумбу новые цветы. Она отпрянула от окна и опустилась на ковёр в середине комнаты, не понимая, что делать дальше. Шум ещё одной подъехавшей машины вывел её из оцепенения. Её мускли харадочно заработал, соображая, как быть: открывать дверь подогнавшему её машину механику или нет? Ричард по каким-то причинам не желал, чтобы она знала, что это он ухаживает за её садом, и она готова была уважить его желание, по крайней мере, сейчас. Увидев, что механик идёт к входной двери, она спряталась за диваном и сама рассмеялась. Так глупо всё это выглядело. Зазвенел дверной звонок. Потом механик подошёл к окну и стал заглядывать внутрь. Холли ещё глубже забилась за диван. Сердце её забилось сильнее, будто она делала что-то незаконное. Она сжала губы, стараясь удержаться от смеха, и снова почувствовала себя маленькой девочкой. Она никогда не умела играть в прятки. Как бы хорошо она ни спряталась, когда водящий подходил к ней, на неё нападал смех и выдавал её. Так что ей без конца приходилось водить самой. И теперь, услышав, как механик бросил ключи в почтовый ящик и ушёл в осваяси, Она вздохнула с облегчением. Лишь через несколько минут она высунула голову из-за дивана и проверила, можно ли выбраться наружу. Отряхивая пыль с одежды, она корила себя, что, пожалуй, всё-таки уже старовата для таких нелепых игр. Выглянув снова из-за занавески, она увидела, как Ричард собирает свой садовый инвентарь. Холли выскочила из тапочек и сунула ноги в кроссовки. Вообще-то в нелепых играх нет ничего дурного, а у неё сейчас нет других дел. Как только Ричард выехал с её дорожки, она выбежила наружу и запрыгнула в свою машину. В погоню за лепреконом. Холли держалась в трёх машинах от него, как видела в фильмах, и сбросила скорость, когда он стал притормаживать. Он припарковался, зашёл в мини-маркет и вернулся с газетами в руках. Холли надела тёмные очки, бейсболку, развернула валяющуюся до сих пор у неё в бардачке номер арабских новостей и принялась наблюдать поверх газеты. Поймав своё отражение в зеркальце, она не могла удержаться от смеха. Трудно было сыскать на свете более подозрительную личность, чем она сейчас. Ричард тем временем пересёк улицу и направился в большую ложку. Холли была разочарована. Она ожидала чего-то более захватывающего. Она несколько минут просидела неподвижно, придумывая новый план, и вздрогнула, когда ей в окно постучал дорожный инспектор. «Здесь нельзя парковаться», — сказал он, одновременно показывая на парковку. Холли ласково улыбнулась ему в ответ и тяжело вздохнула, выискивая свободное место. «Небось у Кэгни и Лэсси таких проблем не было». Кэгни и Лэсси, Героиня американского сериала о женщинах-полицейских. Сидящий в холле ребёнок вдруг заснул. Взрослая Холли сорвала очки и бейсболку и бросила их на пассажирское сиденье, чувствуя себя ужасно глупо. Игры кончились, началась реальная жизнь. Она пересекла дорогу и зашла в кафе. Её брат сидел за дальним столиком спиной к ней и читал газету, прихлёбывая чай. Она решительно направилась прямо к нему, счастливо улыбаясь. "Господи, Ричард, ты вообще когда-нибудь на работу ходишь?" выпалила она вместо приветствия. Тот вздрогнул. Она собиралась сказать что-то ещё, но осеклась, когда он поднял на неё глаза, полные слёз, и его плечи затряслись.